Глава 15. Сознание вернулось вместе с мягким покачиванием и острой головной болью. Открыв глаза, я обнаружила, что мир все еще продолжает искрить и сверкать, а потому снова смежила веки и застонала. Попытка осмотреться привела к тому, что мой затылок раскололся надвое, по крайней мере, возникло именно такое ощущение. Немного посидев и дождавшись, когда боль станет тупой и более терпимой, я подняла руку, ощупала затылок и обнаружила на нем огромную шишку. Происхождение ее было неясным, но отчего-то казалось, что мне оно известно, только никак не удавалось вспомнить откуда. Поток мыслей привел к тому, что боль усилилась. Она вонзилась в затылок, просверлила череп и разлетелась острыми иголками в виски. Боги! — прохрепела я. — Что со мной? Ответа мне никто не дал. Медленно выдохнув, я постаралась расслабиться и просто слушала. И когда боль опять утихла и в ушах перестало шуметь, я расслышала скрип рессора и приглушенный топот копыт. Значит, я не в городе. В городе лошади громко цокали подковами по расчищенным мостовым. Если только это не бедный квартал, там дороги были грунтовыми. Хотя нет, точно не город, не слышно человеческих голосов, а в бедных кварталах гвалт сильнее, чем в благородной части столицы. Да и мимо никто не едет, выходит и не тракт, или уже ночь, и тогда всякое движение и шум прекратились. Надо открыть глаза, шепнула я, убеждая саму себя сделать это. Память подкинула мне образ незнакомой женщины и резкий запах. А вместе с этим воспоминанием пришло еще одно, совсем смутное, больше походившее на сновидение или горячечный бред, до того оно было размытым и неточным. Самым четким были голоса. Она открыла глаза? Невозможно. Да как невозможно, когда она смотрит? Проклятье. И... кажется, меня ударили. Я вновь потрогала шишку и протяжно вздохнула, теперь поняв, откуда взялась головная боль. Однако ни лиц, ни даже кому принадлежали голоса, вспомнить не удалось. Наверное, один был все-таки женским, раз я помню женщину, которой меня привела Амберли. «Амбер!» Забыв об опасениях, я распахнула глаза и уставилась на мужской профиль. Мужчина лежал на противоположном сидении в неудобной позе, будто упал на него и сразу уснул, или же его туда бросили. Своего попутчика я не опознала, потому что за окошком кареты и вправду совсем стемнело. Однако я сумела понять, что ноги у мужчины длинные, а значит и рост высок. «Эй!» — сипло позвала я и кашлянула, чтобы прочистить горло. «Вы живой? Кто вы?» Боль опять усилилась, однако я уже почти не обращала на нее внимания. Моя поза тоже была далека от удобства, и я выпрямилась, а затем схватилась за горло, потому что приступ тошноты был стремительным и почти неудержимым. «Ох, Эл!» — вновь просипела я и закрыла глаза, чтобы справиться и с позывом, и с болью. А потом карета повернула, и вновь щедро хлынул лунный свет. Я выдохнула и посмотрела на своего попутчика. Теперь я могла разглядеть красивые черты, Впрочем, сначала мой взгляд остановился на связанных руках, покоившихся на бедре хозяина. Но одна оказалась неловко подогнута под сиденье, а вторая исчезла под моим подолом. Одернув юбку, я воззрилась на дорогой ботинок, затем перевела взгляд по ноге выше, вновь поглядела на связанные руки, а после всмотрелась в черты. «Ришем — Ришем? — вопросила я саму себя. — Это был он? И, кажется, без сознания. Я попыталась понять, как мы оказались вместе в одной карете, и почему оба без сознания, а герцог еще и связанный. Похоже, нас похитили. Или же, быть может, это ловкий маневр, чтобы уверить меня в своей невинности. Он привел в театр невестку, показал ее королю, и тот вроде бы был приветлив. Теперь я исчезла, и для его светлости открылись прежние перспективы и все, что я вижу, — лишь игра, чтобы задурить мне голову. «Мерзавец!» — воскликнула я и взвыла от нового витка боли. Но остановить меня она уже не могла. Я кинулась к герцогу, схватила его за грудки и тряхнула, что есть силы. Ее оказалось совсем мало, а расплатой стал новый спазм. Карету мотнула, должно быть, колесо попало в яму на дороге, меня откинуло к дверце и с силой приложило к ней головой. Я закричала от боли и негодования, и от унижения, потому что меня все-таки стошнило. Мерзкая вязкая масса испачкала мне руку и сорвала с плеч теплую шаль, я со стервенением оттерла рвоту. А еще спустя минуту воззрилась на саму шаль. Она не принадлежала мне. Кажется, кто-то позаботился и укутал меня в нее, потому что из театра меня забрали только в платье. Неожиданно тошнота принесла облегчение, боль стихла до тупой и ноющей, но терпимой. Я опять посмотрела на герцога и перебралась к нему. Трясти уже не стало. Вместо этого я размахнулась и ударила его наотмашь по лицу. Затем второй раз, а на третий он протяжно вздохнул и открыл глаза. Мутный взгляд остановился на мне, в нем не было осмысленности или узнавания — Ришам даже подался назад, словно ощутил неуверенность или испуг. — Вы, подлец! — прохрипела я. — Зачем вы это сделали? Зачем вы похитили меня? — Шанрис? — также хрипло спросил он, облизнул губы и задал новый вопрос. — Что происходит? Карету снова тряхнула и я повалилась на герцога. Он сипло выдохнул от неожиданности, и я отпрянула, ощутимо ткнув его локтем в бок. «Боги!» — снова прохрепел Небо. «Это вы затеяли эту мерзость!» — ровно произнесла я и вернулась на свое место. Устремив взгляд в окно, я только слышала, как его светлость шевелится. Все-таки скосила на него глаза и увидела, что он с нескрываемым изумлением смотрит на свои руки. Затем попытался утвердиться в вертикальном положении, вышло у него не сразу. В карете было холодно, и я сейчас чувствовала это. Шаль осталась валяться на полу кареты, скрыв следы моей рвоты. На мне было надето лишь легкое платье, ткань которого вовсе не согревала. Герцог, наверное, тоже чувствовал холод, к тому же у него занемело тело от неудобного положения. Ришим тихо выругался, наконец сумел сесть и передернул плечами. «Ваша милость», — позвал меня его светлость, — «как мы тут оказались?» Я ничего не помню. Я фыркнула, ответила ему полным сарказма взглядом, а после, обняв себя за плечи, снова устремила взгляд в окошко. Там было поле, а за ним огоньки в окнах деревенских домиков. А совсем недалеко от дороги, по которой мы ехали, я увидела останки чучела, деревянный крест с колпаком, чудом не сорванный одной из вьюг. Вскоре появились деревья, Они скрыли и деревню, и поле, и вообще все, потому что вернулась темнота. «Шанрис, я здесь ни при чем», — произнес герцог. «Клянусь, я совершенно не понимаю, что происходит». «Вы лжете», — ответила я. Мой голос начал подрагивать, но причиной тому был холод. Я замерзала все быстрее, и это не добавляло доверия к моему попутчику, куда бы нас ни везли. «Меня связали, вас нет». «Значит, опасаются сопротивления, а его по силам оказать только мне», — Ришам размышлял вслух, и я скосила на него взгляд. «Похитили нас из театра во время антракта, иной возможности у них не было. У кого?» — буркнула я, все еще пытаясь сдержать зубную дробь. «Хотел бы я знать», — в прежней задумчивости ответил герцог. «Ваша милость», — вдруг позвал он. «Идите ко мне, иначе вы в конец околеете». «Вот и... еще!» — проиграв холоду, ответила я, наконец, застучав зубами. «Не глупите, вдвоем нам будет теплее!» «Нет!» — содрогаясь всем телом, мотнула я головой. Ришем не стал уговаривать. Он пересел ко мне сам. Маневр этот был стремительным, и прежде чем я успела увернуться, я оказалась в кольце его связанных рук, прижатая к телу его светлости. «Вы... тихо!» Негромко рявкнул он. «Не глупите. Лучше помогите мне освободиться, потом я отдам вам свой фраг, а пока грейтесь об мое тело». «Вам помогут ваши люди», — прошипела я, продолжая извиваться. Выбраться из ловушки оказалось невозможно. Это вывело меня из себя настолько, что я уже была готова вцепиться ему в лицо». — Да начните же думать, Шанни, — возвал ко мне Иришем, извиваясь вместе со мной в попытке избежать моего нападения. — Зачем мне нужно похищать вас? Король не примет Серпину. — Вы женитесь на его сестре. — Да, женюсь, потому что у меня нет выбора, — злой и тихо рявкнул герцог. — Или она становится герцогиней Иришемской, или я прощаюсь с головой. — Недорога моя голова, и ради нее я даже готов терпеть селью, как бы сильно она меня не раздражала. Только это не принесет мне королевской милости. Наш брак — не непрощение. И ваше похищение мне точно не принесет королевского благоволения, скорее наоборот. После свадьбы меня удавят или устроят нападение разбойников по дороге до герцогства. Выслужится. Тогда я должен сейчас скакать за каретой, чтобы спасти вас и вернуть государю. Но я здесь, и мои руки связаны». «Вы попросту хотите задурить мне голову», — ответила я, вдруг ощутив смятение. «Надеетесь, что так я стану вам доверять, а после замолвлю за вас слово перед государем, когда вы вернете меня во дворец. А может, и не вернете». Я кривовато усмехнулась, однако сомнения мои все множились. Если Ришем похитил меня для того, чтобы исполнить намерения, высказанные еще летом, то ему нет смысла мерзнуть, лишать себя сознания, а тем более ехать связанным. Раз уж он собирается сделать то, что не вышло раньше, то в любом случае откроет себя. Да и разыграть мое спасение можно, не влезая в карету. Хотя идея с нашим совместным спасением могла бы принести свои плоды. Наверное. «Мне запрещено приближаться к вам, Шанрис», — снова заговорил его светлость, поняв, что я начала думать. Я бросила на него взгляд. Его Величество предупредил, что любое происшествие с вами, к которому я могу быть хоть как-то причастен, будет расценено им как измена королю. «Вы понимаете, что это значит? Мне не будет пощады. Я уже приговорен, раз с вами в одной карете. Осталось только понять, кому это надо и что с нами собираются делать. И если вы все-таки меня развяжете, я буду вам весьма признателен. А пока мы еще едем...» — Давайте думать вместе о личности похитителя, тогда мы сможем понять, к чему это приведет. Покривившись, я все-таки кивнула. В этом он был прав. Если герцог и вправду такая же жертва похищения, то его руки еще могут быть нам полезны, и я взялась за веревку. Ришем молчал, пока я возилась с узлами. Это было верное решение. Во-первых, всякое одобрение вызывало бы во мне прилив раздражения, потому что я не видела в небо жертвы, хоть и начала это допускать. Однако неприязнь и подозрительность мешали размышлять, а поэтому совсем отказаться от версии о его причастности к происходящему я не могла. А во-вторых, пока я продолжала тихо злиться, хоть бы одному из нас нужно было думать, и герцог занимался именно этим. «Стойте!» — сказал он, когда я шумно выдохнула, наконец распутав узлы. «Не снимайте веревку. Просто заткните ее концы, не стягивая, чтобы я мог легко скинуть путы». «Вы хотели отдать мне фраг и отсесть», — свернувшейся враждебностью ответила я. «Если не намереваетесь этого делать, то просто отпустите меня». Герцог вздохнул, а когда заговорил, тон то его был мягким, будто он разговаривал с ребенком. «Это неразумно, ваша милость. Если я отсяду, вы мгновенно замерзнете». А если мы покажем, что я свободен, то можем обеспокоить похитителей. Давайте оставим как есть, пока это лучшее решение, на мой взгляд». Я открыла рот, но он продолжил. «Я понимаю, что вы ко мне испытываете, и признаю, что сам виноват в этом. Вы не доверяете мне и имеете на это полное право. Однако сейчас с моей стороны злого умысла нет, клянусь всеми богами». Он поёрзал, устраиваясь поудобней, и я оказалась прижатой к нему ещё плотней. И когда я попыталась отодвинуться, руки Ришему напряглись, не позволив мне сделать это. Нам стоит объясниться, прежде чем мы начнём размышлять. Возможно, это хоть немного позволит вам расслабиться и начать думать о личности похитителя, а не о том, как вы меня презираете. «Отпустите меня!» — потребовала я. «Сейчас я буду говорить то, что вам не захочется слушать, и потому продолжу удерживать вас, пока не закончу», — спокойно ответил его светлость. «Это не те объятия, о которых вы думаете. Я всего лишь хочу, чтобы вы выслушали, не дергаясь и не сопротивляясь, и не желаю дать вам замерзнуть. Потерпите мою близость, она вынужденная для вас. Для меня желанно не стану лгать, однако насилия более не будет». В этом я могу поклясться собственной жизнью, которой у меня осталось слишком мало, чтобы разбрасываться даже минутой. «Мне неуютно, — поморщилась я. — Знаю, — кивнул небо. Просто дайте мне быть с вами, наконец, искренним. А больше мне прошу. Я постараюсь быть кратким, времени у нас, может быть, и вовсе не осталось. Так позвольте же мне облегчить душу. Ничего сверх этого я не прошу и просить не стану». Договорите «Да же, наконец!» — с раздражением отозвалась я, глядя в окошко. Пока наша дорога не закончилась. Вокруг были только деревья и никакого признака жилья. Возможно, нас хотели увезти как можно дальше от столицы, и тогда время у нас всё-таки было. «Отчего мы не пытаемся открыть дверцы?» — спросила я раньше, чем Ришем заговорил. «Выскочим из кареты, и что дальше?» — спросил он. Мы не знаем, сколько людей сопровождают нас, вооружены они или нет. В лучшем случае нас быстро вернут назад и позаботятся о том, чтобы мы не могли сдвинуться с места. В худшем — пристрелят и бросят тела в лесу. Да и пешком по морозу мы далеко не уйдем. Самое разумное — дождаться остановки, понять, где мы и кто нас охраняет, а уже после действовать. Согласны? Нехоти кивнув, я буркнула. «Да». Замечательно усмехнулся его светлость. Это первое, в чём мы пришли к единому мнению. Он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями, а после произнёс. «Я люблю вас, Шанрис. Молчите. Моё признание не требует ответа, всего лишь констатация факта. Да, я вас не забыл и, наверное, забуду ещё не скоро. Однако это мои печали, и вас они не волновали раньше, не станут волновать и впредь». Если нам удастся вернуться, то через полтора месяца я женюсь в населии, и мы отбудем в Ришем. Это данность неизменна, и я даже не собираюсь пытаться противиться ей. А потому я в своих чувствах вам не опасен. Они просто есть и все. Именно поэтому, узнав от государя, что ныне вы служите ему в должности помощника-секретаря, я решился вам написать, прежде чем появился во дворце. Мне не хотелось видеть в ваших глазах страх и отвращение хотя бы не страх. И, как имел честь вам писать, я исцелился от того безумия, которое владело мною летом. Виной тому было бессилие и ревность, столь яростное, что я не сумел совладать с нею и с собой. Из-за своих чувств я упустил всякую возможность противостоять герцогине и вам. Я тратил время на любование вами издалека, на грезы, позволительные юнцу, а не такому расчетливому человеку, как я. А еще сходил с ума, понимая, что надеяться мне не на что. Все это подтолкнуло меня к той низости, которую я едва не совершил. Мне жаль, что я оскорбил вас и унизил. Этого я себе простить не могу, и когда вспоминаю вас в слезах, мне становится противно от самого себя. Однако я обещал вам быть искренним, и потому должен сознаться в том, что сожалею лишь о выбранном способе добиться вас, но не о самой попытке. Я проиграл признаю поражение и более не стану навязывать вам своего общества. Впрочем, теперь я могу признать и то, что любая моя интрига против вас была заведомо обречена на провал. Ваше появление стало концом Серпины. Она мила, но слишком вялая, чтобы соперничать с вами. Ей не хватает живой яркости, и весь ее успех — это только мои старания. Я вывернулась и посмотрела на него. Что вы имеете в виду, Небо усмехнулся. «То, что сказал. Она бы не продержалась дольше пары месяцев, если бы не я. Колоссальнейшая работа. Шанрис, вы даже не можете себе представить, сколько я собрал информации о государе, о его норове, о привычках, о тайнах, наконец. Сколько извивался, сколько потратил времени и средств, чтобы изучить его так, как, наверное, не знает себя он сам». Я шел к своей цели столько же, сколько сумел удержать ее сиятельство в покое государя, даже дольше. Я подбирался к этой самовлюбленной гусыне ее светлости, чтобы заручиться ее поддержкой и пристроить родственницу на место фаворитки. А когда узнал ее много лучше, то понял, пора бежать от своей покровительницы. Думаете, она взяла меня на должность мажордома, потому что иной не было? «Меня, правителя провинции! О, нет!» «Унижая, она подчиняет и возвышается. Это было намеренное действие, чтобы показать, какую милость она оказала, приблизив меня и поселив во дворце, чтобы после не забывал, чем обязан. И останься я подле неё, то Серпина не удержалась бы и месяца, потому что герцогиня желала самолично распоряжаться фавориткой своего племянника, но она совершенно не способна управлять. «Строить козни? Да». «Интриговать, раскидывать сети, но лишена дальновидности, логики и предусмотрительности. Все и сразу. Я даже был удивлен, что она терпела так долго, пока вы сближались с государем. «У нее не было иного выхода», — с кривой ухмылкой ответила я. «Впрочем, она готова была не спешить. Поначалу». «Да, верно». Дело не в ней, а в вас, ответил Ришем. Думаю, она готова была подтолкнуть вас на ложе племянника еще после маскарада. Могла бы, если бы знала о том, что происходит между нами в точности, отмахнулась я. С определенного момента я не говорила ей всего, только то, что считала нужным. Правильное решение, я заметила, как небо улыбнулся. Вот и я принял такое решение и сделал ставку на принцессу. Неопытная и наивная Селия должна была помочь в моем деле, а не душить собственными притязаниями. Я ошибся. Он усмехнулся, и я снова вывернулась, чтобы посмотреть на его светлость. Ее высочество оказалось избалованной своим братом, не менее упрямой, чем он, и самовлюбленной, как их тетка. К тому же еще и глупой. Она, конечно, сделала все, что от нее требовалось, но... Теперь я и вовсе не сводила с него взгляда, предчувствуя, что сейчас мне расскажут то, о чем, может быть, подозревала, но не была уверена до конца. Ришем замолчал. Короткое мгновение он скользил взглядом по моему лицу, а после усмехнулся и вздохнул. «Да чего же вы хороши, Шанни?» И этот ваш взгляд... Но тряхнул головой и вернулся к своему повествованию. Я не должен говорить то, что собираюсь. Это тайна королевского рода, однако я обещал быть откровенным, а потому буду держать слово. Но вы должны знать, что даже вам король не простит осведомленности, поэтому молчите, ваша милость. Не вздумайте выдать своего знания». Я кивнула, и герцог, еще на миг задержав на мне взгляд, тихо выругался. «Проклятье!» Он отвернулся и некоторое время смотрел в окошко, за которым вновь появилось пустое заснеженное поле, освещенное лунным светом. Я чувствовала, как его сердце ускорило бег. Небо медленно выдохнул и неожиданно произнес. «Как-то далеко нас везут. Если бы хотели убить, то уже сделали бы это». «Убить?» — переспросила я. «В этом похищении нет смысла, если только избавиться. Убийство — один из способов только и всего». «Я теперь безопасен, потому что в опале, и вряд ли что-то изменится. Но я здесь, значит, меня используют. И тогда я делаю вывод, что кто-то меня очень сильно недолюбливает, раз решил втянуть в это грязное дело. Я бы даже назвал это ненавистью. А вот вы в фаворе, и кому-то мешаете не менее сильно. То есть главная цель — это вы. А раз от вас хотят избавиться, то самое простое — это убрать. Убить уж, простите, ваша милость» а меня выставить убийцей. Но это в любом случае расследование. Значит, я должен был бы покончить с собой, чтобы не дать показаний, однако это не меняет расследования и последующего наказания. Да и увозить далеко незачем, а нас везут. Скорее всего, мы нужны похитителям живыми, а главное — вместе. Для чего? Если по чьей-то задумке мы должны быть вместе, а убивать нас не торопится, то, возможно, то... «Может быть, нас должны найти? Вместе», — предположила я. «Я с вами». Мы замолчали и воззрелись друг на друга, а затем выдохнули в один голос. «Герцогиня». Кому мешало мое нынешнее положение? Думаю, многим, однако только один человек был одержим жаждой власти настолько, что был готов на любые подлости, чтобы добиться своего» а сделать это можно было через свою ставленницу, но король ни на кого не смотрел с тех пор, как изгнал Маринет Хорнет. У него попросту не оставалось на это времени, потому что все его он отдал мне. И, возможно, если бы я пожелала, он совсем убрал бы тетку из дворца. В любом случае, в споре между нами государь был на моей стороне. Значит, нужно было убрать меня. Однако убийство чревато расследованием и наказанием виновных. Опасный путь... «Значит, надо действовать так, чтобы в итоге государь сам от меня отказался. И самый верный способ — ревность. И герцог не так давно уж упоминался, как мужчина, с кем я могу иметь тайные сношения. Его величеству намекали на нашу связь с Ришимом. Готовили к моему исчезновению. И он ведь поверил. Поверил!» «Да...» — протянул его светлость с издевкой. Недурно Одним ударом она уничтожает двух врагов». Она на собой их ненавидит и выбрала самое лучшее оружие — ревность государя. Я даже смею предположить, как должна выглядеть вся мизансцена. Мы обнажены, спим в объятиях друг друга, иначе измены не доказать. И в это мгновение дверь открывается, и король видит двух счастливых любовников, утомленных ласками». Уверен, мы не должны быть в сознании, даже вижу, как нас грубо будет, мы пытаемся понять происходящее, а так как не можем дать вразумительного ответа, король окончательно теряет ясность мысли, как это с ним бывает в минуты слепой ярости. Он тогда превращается в настоящего зверя, такое может сотворить, даже рассказывать на чужом примере страшно. На себя уж и вовсе примерять не дайте боги. Но какова задумка? Злобная сука! Неожиданно гаркнул он с чистейшей ненавистью. Отомстила бы обоим, а потом подкинула племяннику утешение. «Только получается, — герцог нахмурился, — получается, что серпина с ней заодно. Я не собирался идти сегодня в театр. Эта графиня уговорила меня, умоляла отвезти ее, чтобы развеяться. Неужто паучиха пообещала ей возвращение милости короля?» «Выходит, предала меня дрянь!» Дальше я не слушала его сумбурные предположения. Было заметно, что его светлость вне себя от злости и изумления. Похоже, от вдовы своего младшего родственника он подлости не ожидал. Впрочем, переживания Ришема меня волновали мало. Я задумалась о другом. Кто знал, что мы с государем поедем в театр? Кроме приближенного круга, только Фьергард, а он служит герцогине и зависит от нее». «Неужто?» — потрясенно произнесла я вполголоса и мотнула головой, не желая верить в предательство человека, которого почитала за брата. «Нет-нет, я в нем не ошиблась». «О чем вы?» — спросил герцог. «О ком-то подумали?» «О том, что мы с государем собираемся посетить театр, знали всего несколько человек», — глухо ответила я. «Несколько приближенных и барон Гарт, но он не мог», — воскликнула я. «Серпина последняя, кого я заподозрил бы в предательстве», — отмахнулся Небо. «И к государю потащила меня тоже она. Мне не хотелось подходить, а она настояла. Я еще подумала, что Серпина хочет напомнить о себе, а, выходит, привлекла внимание к тому, что я в театре. Король был с вами, увидел меня, а потом мы вместе исчезли. И нас везут не пойми куда, где, скорее всего, нас должны застать». «Впрочем, если вам так будет легче, то гард может быть ни при чем. Возможно, один из приближенных короля сейчас состоит с кем-то из Фрейлин герцогини в связи. Мог даже рассказать без всякого дурного умысла, а его дама передала герцогине. Вот вам и секрет на весь свет». Признаться, я даже воспрянула духом. Объяснение мне понравилось, тем более оно было логичным и достоверным. А потом мои мысли свернули к Амберли... «Но постойте, ваша светлость», — произнесла я, — «меня привели к похитительнице, сестрица и ее жених. Они не могут участвовать в этой мерзости, более того, непременно расскажут, как было дело». «Ерунда», — снова отмахнулся герцог, — «представить невиновного человека соучастником легче легкого. Тем более это ваша родственница. Она с вами в сговоре, и чтобы обелить себя и вас, лжет о некой женщине, которую никто не видел». И уж поверьте, если государь уверится в вашей неверности, то свидетели превратятся в соучастников, которые прикрывают ваше распутство. Однако... Простите, что я спрашиваю. Вы действительно уверены в своей сестре? Теперь отмахнулась я, даже покривилась с раздражением. Сестрица была случайным посланником. Похитителям нужно было заманить меня и так, чтобы рядом не было короля». Тут изгодилась наивная и отзывчивая девица, которая не смогла пройти мимо чужого горя. бы ей вправду после не было худо. О Эл», — прошептала я, — «лишь бы государь не отыгрался на невиновных». «Ну хорошо, меня заманили чужой бедой, но как попался герцог?» Об этом я и спросила, решив не тратить время на предположение. «Записка», — усмехнулся Небо. Лакей передал записку. Некая дама просила меня о встрече. Я не ожидал подвоха. Видите ли, он скосил на меня глаза. «Я хорош собой!» Я фыркнула, и герцог насупился. «И тем не менее, ваша милость, время от времени я получаю подобные послания. Дамы мне благоволят с невинного возраста. Поначалу умилялись милым младенцем, ласкали и целовали в щеки. После, когда я вырос, в общем-то, то же самое, но уже с иными чувствами. Подобные записки для меня не редкость». Разве что сейчас всякие интрижки не ко времени, я отправился вразуметь отправительницу. Мне вовсе не надо страстей в то время, когда я собираюсь жениться на королевской сестре, а женщины бывают весьма изобретательны и настойчивы, еще и мстительны. «Эк, и вы несчастны», — хмыкнула я. «Совсем вас извели поклонницы», — он ответил непроницаемым взглядом и произнес непередаваемым высокомерием. «Ваш яд меня не берет», — «Какая досада, ваша светлость! Я в ней себя от разочарования!» С нескрываемой иронией произнесла я, и неколебимый образец непробиваемости ответил едко. «Порой вас хочется придушить, ваша милость!» «О!» — отмахнулась я. «Государь мучается этим желанием ежедневно». «И потому привязывается к вам все сильней», — вдруг улыбнулся герцог. «У нас с Серпиной не было против вас и шанса, только если подлость. Но оставим несбывшиеся». Тон его светлости неуловимо поменялся. «Возможно, мы уже близки к цели нашего путешествия. Стоит решить, что будем делать дальше». Я кивнула, полностью согласная со своим попутчиком, и он продолжил. «Итак, мы уже поняли, что итогом всей интриги является ваше устранение и месть мне за вероломство. И самое разумное — это сделать чужими руками, чтобы остаться незапятнанной. Руками короля кивнула я». «Верно, его ревность имеет поистине грандиозную губительную силу и способна изничтожить одно лишь малое подозрение. А если показать ему картину вероломства, то он не станет ни слушать, ни думать, ни прощать. Однако провернуть всю эту авантюру не так просто. Нашему похищению должны предшествовать сплетни о некой связи. До меня не дошло ни одной. Сплетни есть, мрачно ответила я. Кто-то ему доносил о нашем с вами якобы романе. В одну из моих поездок домой государь явился проверить меня. Вы в тот день покинули дворец раньше обычного, вскоре после моего отъезда. А я задержалась у дядюшки, и его величество уверился, что граф скрывает наши с вами свидания. Впрочем, мы поговорили, и он понял вздорность своих подозрений. Надеюсь. В любом случае более о том не заговаривал. Да и я была все время у него на глазах. «Однажды Серпина прислала мне записку, и мне пришлось уехать от невесты, хотя я держу за правило мывать с ней часа четыре кряду, Таков уговор с королем», — герцог покачал головой. «Стало быть, за моей спиной плелась паутина, а я этого даже не заметил. Я почти не покидаю королевского крыла, потому сплетни теперь до меня не доходят вовремя, и магистр Элькас ничего не говорил. Впрочем, при нем говорить обо мне гадости опасаются». Асгардом нам не дает видеться герцогиня. И пока я усердно любил принцессу, а вы услаждали короля своим обществом, нам готовили ловушку, в которую теперь и отправили. Что же дальше? Мы обменялись взглядами. Разумеется, в трезвом сознании мы не позволим сотворить с нами пакость. Значит, самое вероятное, как я сказал ранее, нас должны усыпить и обустроить все так, чтобы сомнений в нашей связи у тех, кто нас отыщет, не осталось. А главное, ничего не должно вызывать сомнений. То есть синяки, раны и ссадины должны отсутствовать. У меня шишка на затылке, — возразила я. В театре меня усыпили, но, кажется, вскоре я пришла в себя, чем несказанно удивила похитителей, и меня ударили. «Мерзавцы!» — сердито отозвался его светлость. «Как вы себя чувствуете?» «Сейчас много лучше», — прислушиваясь к себе, ответила я. «Хорошо», — он кивнул, а после устремил на меня взгляд. «Постойте, значит, вы очнулись быстро, и они были изумлены? Помнится, я тоже был изумлен, когда чары от любовного зелья развеялись. Выходит, сработала защита магистра», — нехотя отозвалась я, однако подумала, что он и сам давно сообразил о причине своей неудачи. Я тогда трясла перед его носом рукой с перстнем. «Да, похоже, и в этот раз мой разум очистился благодаря перстню». «И тогда они в панике ударили вас», — подхватил герцог. «Вы пришли в себя уже в карете и растолкали меня. Вполне возможно, мне вообще не полагалось просыпаться до нужного момента. А связали меня наверняка после того, как вы показали, что мы можем очнуться прежде времени». Его светлость вдруг скинул путы, после отсел. Я тут же ощутила холод и поежилась». Ришем снял свой фраг и передал его мне, я возражать не стала. Фрак еще хранил тепло тела своего хозяина, и его запах, приятный стоит заметить. Духи у герцога были отменные. И пока я куталась, Небо выглянул в окошко, затем взялся за ручку на дверце, мягко на нее нажал и... «Мы заперты, я так и думал», — сказал герцог. Я посмотрела на веревку, и он понял мой немой вопрос. Они, безусловно, уже знают, что мы оба очнулись. Вы кричали, мы двигались. Так что смысла в путах нет. Крайне жаль, что мы не можем оглядеться. Я бы хотела точно знать, сколько человек сопровождают карету. Хорошо одно нам не посмеют причинить физического вреда. Любой след от насилия — это повод задуматься. И даже если государь обезумит, то его сопровождение продолжит мыслить трезво. «Моя шишка», — напомнила я, — «Тут можно толковать в вашу пользу. Многие помнят, что я был к вам неравнодушен, и единицы знают, что пытался вас одурманить и овладеть. Так что если вообразить, что я оглушил вас, привез в свое логово и обесчестил, то для вас все еще может закончиться благополучно, а мне уж точно не поздоровится». Он хмыкнул, но тут же передернул плечами. «Нет уж, нам нужен обоюдно благополучный исход» а это вернуться в столицу и обо всем рассказать королю. «Но мы не сможем выбраться, пока не достигнем конца пути», — заметила я. Дверцы закрыты, рядом, возможно, охрана. Остается доехать и выяснить, кто еще замешан в этом мерзком дельце. «После освободиться и вернуться», — закончил за меня его светлость. Я согласно кивнула, и Ришем улыбнулся. «Да чего же вы прелестный Шанрис!» и мы в кои-то веки можем с вами спокойно разговаривать. «Вы меня сейчас раздражаете меньше герцогини», — отмахнулась я. «Вы меня сейчас раздражаете меньше герцогини», — отмахнулась я. «И я все равно до конца вам не доверяю». «Это не удивляет?» — улыбка Ришима перешла в усмешку, и он сел на свое прежнее место напротив. Карета продолжала ехать. У меня появилась мысль, что нас собираются вывезти за пределы Камирата. Какой смысл вести пленников так далеко? Если нас найдут с рассветом, то времени на утехе с такой долгой дорогой у нас не останется. Вросив взгляд на своего спутника, я ощутила, как щеки полыхнули, и спешно перевела взгляд в окошко. Затем повернула голову, поглядела в другое окошко и нахмурилась. «Постойте. Мы это поле уже приезжали, больше для себя заметила я». «Вы тогда еще только приходили в себя». Я посмотрела на герцога, он растирал себе плечи. Однако под моим взглядом руки опустил и выглянул в окошко. «Вы уверены?» — спросил Небо. «Да, видите остов чучела?» «Крест с колпаком, он мне кажется знакомым». «И деревня, еще даже не все огни в домах погасли», — ответила я. «Только все это было с этой стороны». Я указала на противоположное окно. — Кажется, мы едем в обратную сторону. — Любопытно, — только и произнес Ришем. Он передернул плечами, откинулся на спинку сиденья, но сразу отпрянул, обивка была холодной. А зноб пробирал и меня, и каждое слово вырывалось изо рта облачком пара. Я опять отвернулась и, стараясь не замечать, все усиливающиеся дрожи герцога, однако собственная дрожь не позволяла забыть о холоде, побеждавшем нас каждую уходящую минуту. Покривившись, я проворчала. «Идемте ко мне, ваша светлость». Он недоуменно приподнял брови, и я повторила совсем уж сварливо. «В объятиях и вправду теплей. Идите и обнимите меня». Чуть поколебавшись, он все-таки пересел на мое сиденье и протянул руку, а я поспешила предупредить. «Но только вздумайте позволить себе вольность, и я изгоню вас обратно. Буду смотреть, как вы превращаетесь в сосульку, но даже не подумаю вам сочувствовать». «Мои помыслы чисты», — заверил меня герцог. «Отдайте, пожалуйста, фраг». Возмущенно фыркнув, я стянула с себя фраг и, не глядя, сунула его жадине а следующую минуту вскрикнула от неожиданности и негодования, потому что его светлость, надев отвоеванный фраг, рывком пересадил меня себе на колени. Я попыталась вывернуться, но руки Ришима были сильны. «Это не то, о чем вы думаете», — строго даже сурово произнес он, несмотря на подрагивающий от холода голос. «Вот, смотрите сами». Он закутал меня в полы, насколько это было возможно, обхватил руками и мы замерли, прижавшись друг к другу, настолько тесно, что от этого даже стало неуютно. Но теплее, стоит заметить. Посидев немного в напряженной позе и не дождавшись новых возмутительных действий, я немного расслабилась и даже уместила голову на плече герцога. Так было удобней. Однако тишина, воцарившаяся в салоне, угнетала, и я задала вопрос. — О чем вы не договорили, ваша светлость? Ришем скосил на меня глаза, после позволил себе вольность и потерся щекой о мою щеку. «Простите, зудела», — соврал герцог. «О чем вы?» «О тайне Стренхетов, которую нельзя разглашать», — напомнила я. «Что-то, связанное с принцессой. Вы говорили о том, что решили использовать ее вместо герцогини, но в чем-то просчитались». «Ах да, вы об этом», — произнес он устало. «Хорошо». «Да, я просчитался». «Недооценил целеустремленность и изобретательность Селии. Я рассчитывал на то, что смогу ею управлять. В общем-то, и управлял». Принцесса выдвинула Серпину на передний план, возвела в ранг подруги и смогла обратить на графиню высочайшее внимание. В то время у короля была уже фаворитка, весьма вздорная особа. Серпина с легкостью заменила скандалистку, а дальше уже вступил в игру «Я». Направлял, советовал, давал указания, используя имевшуюся у меня информацию. Графиня была идеальна. Почти. Ей бы больше огня и живости. Впрочем, это уже неважно. В любом случае, на какое-то время все складывалось так, что лучшего и желать было невозможно. А потом Селия решила действовать. В моих планах не было затянувшейся дружбы принцессы и моей свояченицы. Когда Серпина оказалась в спальне короля, наш союз с ее высочеством должен был распасться. Однако она решила иначе. Воспротивилась намерениям брата выдать ее замуж, убедила, что еще не готова с ним расстаться. Вам известно, что из всех своих сестер государь более всего любит Селью. Думаю, он сам был не готов с ней распрощаться, потому услышал мольбы принцессы. Если бы вы знали, Шанрис, насколько я был сражен с им радостным известием. К тому моменту меня уже изрядно тяготило внимание Селии. Она не давала мне прохода, ревновала, обвиняла, хоть между нами ничего и не было. Да, я очаровал девицу, чтобы подчинить ее, но рассчитывал на ее благоразумие и скромность. Я не разыгрывал чувства, не смущал покой и не приглашал на свидание. Был намеренно учтив, внимателен и не больше. Однако принцесса решила, что у нас с ней роман — И раз влюблена она, то и я тоже. Она оказалась опасна, и, будь это не сестра короля, я бы действовал решительно и даже грубо, чтобы отбить у нее интерес. Но я имел дело с принцессой, и от благоволения ее брата зависело теперь слишком многое. Я оказался в ловушке. Герцогиня или принцесса? Капкан от этого слабей не стал». И пока Селия не уничтожила то, что помогла мне создать, я сделал то, что она хотела. Начал изображать чувства. Мне казалось, что этого будет достаточно. Короткие свидания, поцелуи, касания украдкой, взгляды и прочая сентиментальная чушь. То, что так нравится девушкам, едва шагнувшим во взрослую жизнь. И вновь я ошибся. Селия опять решила по-своему. Ей вздумалось, что мы должны пожениться. Я уговаривал ее, что король никогда не одобрит брак своей сестры и властителя маленькой провинции. Это не несет пользы камерату. К тому же у него уже давно был выбран жених, более подходящий ее высочеству по рождению, да и выгодный для камерата. Она меня не услышала. «А ваши связи?» — изумилась я. «Как же ревнивица терпела их!» «Половина моих связей — это сплетни и домыслы», — отмахнулся Небо. «Стоит мне кому-то улыбнуться, придворные уже уверяют, что дама — моя любовница. Мои настоящие связи, по большей степени, были скрыты от взоров двора и тем более принцессы. Это не мешало ей ревновать, и Селия сделала собственный вывод. Если мы станем ближе, то я перестану глядеть на других женщин. Она была уверена, что всё дело в её девичестве. Раз я не могу быть с ней, то мне приходится...» Он снова скосил на меня глаза. «И вы», — прошептала я, — Ришам ответил неожиданно едко. «Вы полагаете, я совсем безумен? Да я бы в жизни не додумался до того, чтобы соблазнить сестру короля. Одно дело пробудить в ней интерес, другое — нарушить детство. Это же измена к эмирату и королю. Принцесса должна оставаться чиста и непогрешима. Да и к чему мне было это?» Но... — он вдруг хохотнул. Усилие опять были собственные соображения. «Хотите сказать, что она сама соблазнила вас?» Спросила я с сомнением. «И вы не устояли?» Последний вопрос был пропитан сарказмом. Герцог вздохнул и отвернулся к окошку. Я тоже посмотрела туда. Впереди появились фонари. Мы выехали на тракт. «Зачем они катали нас?» Изумилась я. «Сделали петлю, а теперь все равно везут в город». Его светлость пожал плечом, однако ответил. «Предполагаю, что они путали следы». Мне неведомо, что придумалась герцогиня. Если нам повезет, то однажды мы узнаем подробности. Он на миг поджал губы, продолжая глядеть в окно. Так вот, ваша милость, вы совершенно правы. Она соблазнила, а я не устоял. У меня не было и шанса на это. Несмотря на всю свою заносчивость и глупость, Селия коварна. Она опоила меня. Я приподняла голову с его плеча, чтобы заглянуть в глаза, и герцог криво ухмыльнулся. «Да, Шанрис. Только в том настое не было магии. Самая безобидная трава. Мужчины иногда принимают этот настой, если у них возникают сложности с... Э, пробуждением страсти». «Одна из фрейлин достала для своей госпожи нужное снадобье. Принцесса щедро плеснула в вино, которое сама мне поднесла. И вот я уже делаю то, на что никогда бы не отважился в здравом рассудке». «Теперь мой брат будет обязан связать нас», — сказала она, когда все закончилось. Я был в ужасе и от содеянного, и от ее счастливого оскала. Разумеется, с тех пор мы были с ней время от времени близки, а Серпина стала нашим прикрытием. С одной стороны, в этом была польза, Селия готова была перегрызть глотку каждому, кто посмеет встать между нами, а скинуть мою невестку — значит, изгнать и меня. Тогда она лишается возлюбленного, а также остается один на один с братом и своим грехом. Отсюда ее угрозы вам и необдуманные поступки. И в этом причина ярости короля кивнула я. И вашей свадьбы. Ему нужно скрыть утрату невинности. Отсюда и сказка про великую любовь. Верно усмехнулся Небо. И мой выбор без выбора. Умереть или жениться. Какая уж тут любовь. «Да я ее выношу с трудом. Но пока мы не покинули дворец, я буду оставаться образцовым влюбленным». Он бросил на меня взгляд. «Я могу надеяться на вашу скромность?» «Да», — легко согласилась я. «Мне нет дела до вашей семейной жизни, и обсуждать ее с кем-либо я не намерена. Как и причину, по которой вы женитесь на принцессе». «Благодарю», — герцог невесело усмехнулся. «Теперь у меня от вас тайн не осталось» хотя вашего доверия это, конечно же, не прибавит. Я промолчала. Ответ был очевиден без всяких слов. Ришин еще короткое мгновение смотрел на меня, а после вернулся к созерцанию видов за окном кареты. «Однако наше путешествие заканчивается. Мы едем в предместье. В этом уже никаких сомнений». «Это хорошо. Возвращаться во дворец нам будет недолго. Главное — освободиться от опеки наших похитителей». Я постараюсь это сделать. Осталось дождаться, когда откроют дверцу. «Ваша милость», — я перевела на него взгляд, — «я прошу вас задержаться в карете и не глядеть на то, что будет происходить». Сомнения, почти уснувшие за время пути и беседы, вновь зашевелились. Теперь даже показалось логичным, что мы сделали эту петлю. Если Ришему нужно было время, чтобы заговорить мне зубы, то оно у него было» и сейчас, возможно, он собирается разыграть передо мной наше освобождение, после чего я сообщу королю об отчаянной храбрости герцога, и тот получит настоящее прощение. Хорошо, я не стала спорить, но решила проследить за тем, что все-таки будет происходить за пределами кареты. Позволять себя использовать я не собиралась, и, похоже, его светлость понял ход моих мыслей, потому что со вздохом покачал головой, однако ничего говорить не стал. Вместо этого он ссадил меня со своих колен, опять отдал фраг и, подняв с пола веревку, вернул на свое прежнее место. Теперь выходило так, что он оказывался скрыт от первого взора того, кто откроет дверцу. Все внимание должно было достаться мне. — Не спешите выходить, — напомнил Ришем. — Пусть заглянет в карету и попытается вытянуть нас силой. — Хорошо, — согласилась я, поняв, к чему клонит его светлость. «Вы прелесть!» — улыбнулся он. Карета свернула на дорогу, ведущую в объезд к предместью, где стояли особняки знати. Теперь я с жадностью вглядывалась в узнаваемые пейзажи. Особенно мое внимание стало пристальным, когда мы приблизились к домам, огороженным коваными оградами. Мне хотелось понять, в чей дом нас везут, кто же тот неведомый враг, оказавший услугу герцогине Аританской. А потом мои глаза расширились потому что я узнала особняк. Это был мой загородный особняк. Боги, — выдохнула я, — это же наш дом. В этом есть логика, — спокойно констатировал Ришем. В моем доме нас должны были искать в первую очередь. К родителям и главе рода вы с любовником не сунетесь, а здесь можно на время затаиться. В конце концов, поиски должны привести королевских ищеек сюда. Сколько здесь осталось прислуги? «Мало», — ответила я, — «больше машинально. Почти все перебрались вместе с хозяевами в столичный особняк. Здесь только охрана и несколько горничных, чтобы следить за порядком». «И они сейчас спят», — сказал герцог. «Возможно, именно поэтому мы и катались. Наши похитители выжидали, когда прислуга и соседи улягутся и нас незаметно привезут сюда и оттащат в дом. Однако поздравляю, ваша милость. У вас под боком есть предатели». «Не забудьте после с ними разобраться!» «Что это?» В воздухе разлился знакомый резкий запах. Такой же я вдохнула, когда незнакомка прыснула мне в лицо. Я завертела головой, пытаясь отыскать, откуда идет запах. После подняла взгляд на отверстие, через которое должен быть протянут шнурок колокольчика, которого в этой карете не было. Зато я увидела небольшую трубку. «Твари!» — рявкнул Небо. Я перевела на него растерянный взгляд, герцог закрыл ладонью нос и рот, однако глаза его теперь неестественно блестели, это было приметно даже в густом сумрике кареты. — Не дышите, — сипло произнес Ришем, — они нас. Договорить он не успел, глаза его светлости закатились, руки безвольно опустились вдоль тела, и голова свесилась на грудь. Я еще держалась, потому что не дышала с того момента, как ощутила запах. Бросив взгляд на перстень, я увидела, что камень теперь потемнел почти до черноты. «Магия!» — выдохнула я, и сознание начало мутиться.